Глава 81. В качестве закуски, пока готовилась лазанья, Андрея подала сыр и фрукты. Все пятеро сидели в гостиной, пили вино и слушали рассказы Марвина. У старика имелась сверхъестественная способность захватывать всеобщее внимание. Мы обсуждали это в моем книжном клубе вчера вечером, произнес он, обращаясь к Манкуза. Вы когда-нибудь ходили в книжный клуб? Нет. «Не могу похвастать этим», — ответила она с улыбкой. «Вам стоит вступить в мой клуб. Вам понравится. Вы отлично вписались бы». Марвин слегка насупился. «Впрочем, вы несколько моложе. Другим женщинам лет сорок-пятьдесят, хотя они все равно будут от вас в восторге». «И сколько же мне лет, по вашему мнению?» Приподняв бровь, спросила Манкуза. «Что ж, я не люблю угадывать возраст женщин, но ради вас сделаю исключение. Тридцать?» «Нет, погодите. 29! Манкуза посмотрела на Тейтума. «Мне нравится твой дедушка». Как и всем вокруг, тот вздохнул. Зоуи чувствовала себя странно. Она могла думать лишь о том, как выглядит со стороны, пыталась включиться в беседу и при этом не говорить слишком серьезно. Она, наверное, переборщила с улыбками. Зоуи положила ладонь себе на колено, и тут же эта поза показалась ей искусственной. Тогда она решила непринуждённо откинуться на спинку дивана, но и теперь что-то не задалось. Раньше ее не волновало, что думают о ней другие, однако если позвал гостей приходится о них заботиться, очень нервирует. «Как считаешь, стоит сказать Марвину, что Кристин замужем?» — тихонько спросила Андрея. «Не вижу смысла», — ответила Зоуи. Она потеряла нить разговора, пытаясь сесть идеально прямо. Марвин тем временем объяснял начальнице отдела поведенческого анализа, как нужно ловить убийц. Все дело в глазах», убежденно произнес он. «Надо смотреть им в глаза». «Неужели?» Манкуза, похоже, искренне наслаждалась происходящим. «Глаза столь прозрачны, что сквозь них видна душа». «Так говорил Гутье». «Гатье», исправил Тейтум, закатывая глаза. «И говорил он о женщинах, а не о маньяках». «Тейтум». «Если мне понадобится урок французской литературы, непременно тебе сообщу». Зои встала. «Лазанья уже, наверное, готова. Я схожу за ней. Я сама могу принести», — спохватилась Андрея. Все нормально, лучше я». Зои поспешила на кухню. Там она с облегчением выдохнула, опершись на стол. Ей нужна пауза, чтобы успокоить нервы. «Помочь?» За спиной раздался голос Манкуза. Бентли обернулась. «Нет, все в порядке», — выпалила она. «Начальница вошла в кухню. Спасибо, что пригласили. Я отлично провожу время. Правда? Я рада». Зои с удивлением отметила, что действительно рада. «Ты уже приняла решение?» «Директор учебного центра ФБР меня задергал. Я... Мне нужен еще один день, чтобы подумать. Должность хорошая, Зои. Идеально тебе подходит. Я знаю. Обучающие материалы для профайлеров устарели, их нужно полностью переписать». — С этим не поспоришь. Зои вдруг вспомнила о лазанье. Открыв духовку и, вооружившись прихватками, она вытащила противень. — Выглядит потрясающе, — восхитилась Манкуза. — Это всё работа Андрея. Она превосходно готовит итальянскую еду. Теперь даже откроет в Бостоне свой ресторан. Странно, что Зои произнесла эти слова без неприязни. Они вернулись в гостиную. — Послушайте, ну если не рыбка все подстроила, то Кто? — вопрошал Марвин. Марвин, не глупи. — Это же рыбка, а не криминальный авторитет. Вы про ту рыбку, которую я тебе отдала? Манкуза уселась на прежнее место. — Так это ваша, — удивился Марвин. — Ага. Люблю рыбок. В офисе стоит большой аквариум и еще один дома. Я отдала Тейтуму одну рыбку. Его зовут Тимати. И он сволочь. Надо было догадаться, что рыбка прошла спецподготовку ФБР. «Это многое объясняет», — сказал Марвин. А «Обычная золотая рыбка», — одернул его Тейтум. «Не золотая рыбка, Тейтум, а гурами. Если бы ты хоть чуть-чуть разбирался в рыбках, то знал бы». «А ты разбираешься в рыбках?» — недоверчиво спросил Тейтум. «Я разбираюсь». Марвин взглянул на Манкуза. «Обожаю рыбок. Они очаровательны. В самом деле...» «Ну-ка, назови три вида аквариумных рыбок». Тейтум не сдавался. «Легко. Гурами и тунец. Это два». «Знаешь что, Тейтум, до чего же ты приставучий. Не хочу утомлять милых дам разговорами о рыбках. Мало, что ли, других интересных тем. Ты опять за свое. Прям как с тем учителем географии в восьмом классе». «Ладно, неохотно, — согласился Тейтум. Ты же у нас рыбный эксперт». «Конечно, эксперт». А я хочу знать, что произошло с учителем географии, заявила Андрея. Может, расскажу позже, ответил Марвин. Лучше не обсуждать такое перед ужином. Хорошо, вставила Зои. Тогда давайте есть. Могу я сначала произнести тост? спросил Марвин. М -м, конечно. Марвин начал Болатейтум. Помолчи, когда дедушка говорит. Старик поднял бокал. Шесть месяцев назад мой внук объявил, что уезжает в Квантику. «Я не слишком обрадовался, ведь мне пришлось ехать с ним. Без меня он и недели не протянет». Тейтом закатил глаза, но промолчал. «Я всегда считал его хорошим парнем, только, увы, в Лос-Анджелесе он не нашел счастья. Я уж начал думать, что он не годится для работы ФБР. Тем не менее, как только мы приехали сюда, ему назначили блестящую, талантливую напарницу. И мой внук стал чаще улыбаться». Зои залилась краской. Тейтум мало рассказывает о вашем отделе. Но когда рассказывает, в его словах я слышу восхищение и энтузиазм. И теперь уверен, что он нашел свое место. И всем вам тоже с ним повезло, потому что лучшего агента вы не найдете. Тейтум от изумления открыл рот, словно в него вселился дух рыбки, которую они обсуждали. Поэтому спасибо доктору Зои Бентли, прекрасный и удивительный. И спасибо вам троим за то, что освободили улицы от тех психов. И теперь обычные люди, вроде нас с Андрея, могут спокойнее спать по ночам. Он поднял бокал чуть выше. За агентов ОПА!